Глава 9 Поужинав супом из пакетиков, друзья перешли в гостиную. Кричко разлегся в мягком низком кресле, Гуров расхаживал по комнате, курил. Благоверная грозится выписать из квартиры, говорит, что сын узнает меня только по фотографии. Станешь бомжем? Гуров раздавил окурок в пепельнице, опустился в кресло.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 Она начала действовать, когда он служил еще здесь. Усов попал в уже сложившуюся структуру. Главный же полковник милиции Мелок, чтобы возглавлять такой преступный синдикат. Неплатежи исчисляются десятками, даже сотнями миллионов долларов. Сегодня взяли два с половиной. Они, видимо, хотели отдать мелкий куш Усову и Дурову, но затем передумали.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 — Ты говоришь, главное управление охраны президента. Значит, генерал Коржанов. Я человек нормальный и воевать с ним отказываюсь. Нас с тобой элементарно спустят в канализацию. Ты видел, как сбледнул с лица Бардин? — А он замминистра, имеет соответствующие связи. — Не изображай из себя труса, не получается. — Я ничего не изображай повысил голос Кричко. Я просто нормальный человек, готов драться, имея один против десяти. А в стопроцентную безнадегу не подписываюсь. Ты Петра спроси, он тебе то же самое заявит. Все сказал, Гуров нервно зевнул. Тебе мало показалось? Я Коржанова не знаю, но, судя по всему, генерал... Непосредственно с преступным синдикатом не связан, не тот масштаб. — А тебя, заместителя генерала, мало? — Мало. Существуют вопросы, которые без санкции первого лица не решаются, — убежденно сказал Гуров. — Стену головой не прошибешь. — Согласен. Но давай сначала дойдем до этой стены. — Нет так нет. Снова уволимся, нам не впервой. — дай слово когда мы стукнемся об нее то отступим дай слово договорились гуров пожал другу руку с чего начнем спросил крючко а у нас лишь один ход он на вербовку не пойдет артем дуров настоящий опер которого смешали с грязью думаю он терпеть не может усова его можно перетащить на нашу сторону вот и перетаскивай «Жизнь Артёму спас ты, а не я». «У меня самолюбие, во!» — Кричко черкнул пальцем по горлу. «Есть вещи, которые я делаю хуже тебя. Разговаривать с Артёмом Дуровым будешь ты, конец связи». Павел Петрович Усов сидел в скверике у Большого театра. Минула половина первого а на такие встречи приходит вовремя или не приходит вообще. Павел Петрович уже никого не ждал, просто сидел. Очень не хотелось двигаться. Им овладела апатия. Приезжая на встречу, он просчитал различные варианты, вплоть до кошмарных, например, встречу с Гуровым. Но подобного результата даже в расчет не брал. Бизнесмен не мог не явиться на встречу. Значит, его убили, а деньги забрали. Собственные охранники? Возможно, люди, у которых Сабирин занимал деньги, собирая нужную сумму. Мимо скамейки в третий раз прошел Артем Дуров. Усов тяжело поднялся, зашагал к машине. Когда с ним поравнялся Дуров, полковник сказал. «Поехали ко мне. Может, не стоит, завернем в кафешку». Брось, хуже не будет. До резиденции добрались быстро. В час дня поток машин временно ослаб. Усов выяснил, что в главном доме никого, кроме прислуги, нет, и прошел с напарником к себе. — Что ты думаешь? — спросил Усов, переступив порог. — Чую, нас наблюдали. — Кто именно, понять не могу, — ответил Дуров. — А нашего миллионщика... Грохнули этот точняк. Два с половиной миллиона зеленых. Свои охранники и замочили. Я их морды видел. Усов начал накрывать на стол. Артем остановил. Я не буду. Надо в казино заглянуть, хозяина повидать. Что я ему скажу? Там же была и его доля. Скажи, как есть, ответил Усов. Все под Богом ходим. Зазвонил телефон, Усов снял трубку. «Резиденция министра», — говорит начальник охраны. «Здравствуйте, Павел Петрович. Знаю, день у вас выдался тяжелый, но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается». Усов узнал голос майора из управления охраны. «Нервничайте». Так успокойтесь, Павел Петрович. Велено передать, все закончилось благополучно, деньги поступили по назначению, вам выражают благодарность. Благодарность это слишком много, не заслужил, язвительно ответил Усов. конорар вы получите, майор коротко рассмеялся, но, конечно, не всю сумму. В деле участвовали и другие люди, расходы велики. Вскоре встретитесь с моим начальством.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 Встретившись с одной из них взглядом, кивнул. Девушка соскочила с высокой тумбы, подошла, улыбнулась. — Привет, Артем. Что с рукой? — Спасибо, Вика. да свадьбы заживет. Он поцеловал девушку в щеку. Гебешник усмехнулся и отошел. — Артем, ты плохо выглядишь. — Поедем к тебе. Покормлю, сделаю массаж, — сказала Вика просительно. — Прекрасно, милая, но спасибо. Вика поняла, что получила отказ и капризно надула пухлые губки. — Парень, я начинаю о тебе плохо думать. — Я днями обязательно приглашу тебя в гости. А сегодня, — Артем замялся, — хочется побыть одному. Вика заглянула в глаза Артему и неожиданно сказала. — Побереги себя. — Я, как и ты...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 Девушки за прилавком ухоженные, уже приметили Артема, ненавязчиво кокетничают, знают вкус клиента. — Здравствуйте, хозяйка, — сказал Артём, подходя к винному отделу. Еще находясь у Усова, он решил крепко напиться. — Что пьет ваш муж, когда у него плохое настроение? Продавщица растерялась.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 И появился здесь не просто так. Две бутылки столичной распорядился Гуров и объяснил Артему. Видите ли, как-то не принято являться в дом с пустыми руками. Он расплатился. Одну бутылку протянул Дурову, другую сунул в свой карман плаща. Когда они вышли из магазина, Гуров сказал. — Езжай домой, Артем Григорьевич.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 проходи и покажи свою ксиву от чего на нее смотреть гуров осмотрелся как и я бобылем живешь он протянул руку лев иванович а знаменитый гуров артем ответил крепким рукопожатием я должен был догадаться ну раз пришел располагайся он прошел на кухню достал тарелки вилки поставил стаканы начал резать хлеб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 Артем разлил водку выпил нечокаясь. Гуров пожал плечами Я в розыске больше два лет. знаю кого можно вербовать кого нет. Он взболтнул в стакане водку и выпил У меня положение хреновое у тебя от того хуже. рука болит терпимо взгляд артема стал цепким. Так это ты меня прикрыл станислав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 У меня есть остатки щей. Давай подогреем. Лучше сделаем яичницу. Они поели, выпили кофе. Мне следует уехать, скрыться. Они не станут меня искать. Вернулся Артем к разговору. — Они? Гуров почувствовал мигнул огонек, который можно разжечь. — Ты не знаешь, кто вышел на связь с Усовым? Скорее всего, фигура небольшая, но представитель верхов. Усов хотел стать сборщиком долгов, собрать армию, стать командующим. Но ему объяснили, полководцев хватает, а ему, коррумпированному менту, могут предложить только небольшую должность, так? — Похоже, — согласился Артем, — хотя моего положения это не меняет. Если впрягся с Усовым, или должен лямку тянуть, или порвать и уйти. Они собирают наличные деньги, необходимые для предвыборной кампании. У них на счетах сотни миллионов, но нужны наличные доллары. Вы лишь исполнители, и вас будут держать исполнителями, тебя в первую очередь. Тебя кто с позором из милиции выгнал? Они. Те, кто рвутся к власти. И снова ты рискуешь шкурой, а они считают деньги. Да я их не знаю, не видел никогда. А такие, как мы с тобой, их никогда не знаем. Как мы с тобой? — Артем взглянул насмешливо. Значит, мы в одной лодке. Ох и хитрый вылев Иванович! Я не Станислав, простачком не прикидываюсь. Пашка кого хочешь продаст. Он меня больше не интересует. Мне нужны они, те, кто выше. А Пашку, помяни слово, свои зарежут. Все переговоры ведутся на даче министра за высоким забором. Ментам такое дело не по зубам. Коррупция в высших сферах. Дело контрразведки. Гуров замолчал, взглянул на Артема оценивающе. — налейка Артем наполнил Гурову стакан, сыщик выпил, закурил. — Я тебе вопрос подброшу, не удивляйся. Ну — Ну-ну, господин полковник. Артем был заинтригован. — Ты в контрразведку опером пошел бы? — агентом или официально на должность? — Должность, звание, все как положено. Ну, а документы у тебя могут быть хоть водопроводчика или, как сейчас, охранника казино. Вряд ли меня возьмут. анкеты грязные Могу кое с кем переговорить. Дело перспективное. ГБшникам перед выборами раздолбать такой змеюшник очень кстати. Всем доказать, что делом занимаются. Не зря деньги получают. а ерунда! Артем ударил кулаком по столу. Никто не возьмет в ФСК человека, уволенного из милиции, за пьянство. Много ты знаешь, капитан. Гуров поднялся, направился в прихожую. Требуй у Усова выхода наверха. Говори, что хочешь иметь гарантии. Будь здоров, я найду тебя. Он спускался по лестнице, довольно насвистывая, но неожиданно подумал, что торжествовать рано. Жизнь полосатая, как пижама. Быстрая удача в большинстве случаев предвестник неприятностей. Сыщик остановился в подъезде, но на улицу не вышел. Постоял, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Похвалил себя, что оставил машину за углом. Осторожно поднялся напролет выше. Выглянул в окно, осмотрел грязный двор, проржавевшую водосточную трубу. Затем свой чистый плащ. «Придется вспомнить молодость», — подумал он, впрыгивая на подоконник. Труба затрещала, но выдержала. Через несколько секунд он спрыгнул на асфальт, прошел двором. Выждав, когда мимо подворотни пройдет группа подростков, выскользнул в переулок. Хотя начало уже темнеть, и народу по переулку шло много, Гуров увидел наружку. Почти сразу же. Двое сидели в машине и перекусывали. Чтобы не пронести мимо рта, они оставили дверь приоткрытой, и салон был освещен. Третий стоял у двери булочной напротив подъезда, в котором жил Артем Дуров и тоже жевал. Сыщик свернул за угол, сел в машину и уехал. Кричко еще находился в кабинете. Увидев друга, хотел что-то сказать, но Гуров махнул на него рукой, снял телефонную трубку. Слушай, слушай", — Слушай, слушаю недовольно ответил Артем. — Дружбан, я тут на Медни заскакивал к тебе. Кто говорит? — Ну вот, Тема, как водку за мои бабки трескать, так нормалек, а теперь не узнаешь, — укоризненно произнес Гуров. — Небось, все допил? — Осталось, сержант. Может, заглянешь, прикончим? — Я бы рад. Да моя половина сильно не в духе. Пасет меня, как скотину. Понял? — Чего не понять. И со мной случалось. — Но бывай, не кашляй. Уже прислушивается, с кем это я калякаю. Гуров положил трубку, подмигнул Кричко. — За Дуровым выставили наружку. Полагаю, чисто профилактическое мероприятие. Но господа относятся к нему серьезно. Имеют виды. Когда ты их засек? Уже после встречи при выходе из его дома. Ты их засек, а они сквозь тебя глядели? Гуров снял плащ, начал его чистить. — Я через окно во двор по водосточной трубе спустился, — рассмеялся он, — словно пацан. Кричко шутливого тона не принял, смотрел серьезно. — А кто тебе подсказал из подъезда не выходить, а лезть через окно? — Ты чего скуксился? Гуров был весел, сегодня все складывалось. Я придумал один ход, позже расскажу. В общем, Артем нам поможет. Вышел от него, радуюсь, и тут мне увиделась полосатая пижама. Короче, вылез через окно, потом проверил. Они на месте. Перекусывают, видно, проголодались. Он смутился, сел за свой стол. — Мне звонили? Кричко сидел, насупившись. — Если б ты не увидел пижаму и вышел подъездом, то Артема как помощника можно было хоронить. После небольшой паузы он добавил. — Тебе звонил Михаил с Масловки. Не признался, я по голосу узнал. Но на урожай. Мишка зря звонить не станет. Велел передать, что тебе стоит встретиться с Акимом. Где его найти, ты знаешь. Это Леонтьев, Ленчик. Он вроде в большие авторитеты вышел. Конечно, что на о Ленчике мог узнать? Они совсем разной масти. Ладно, Лев Иванович, едем на речной. Можно. Гуров взглянул на часы. — Только ты за рулем. — Бензин за твой счет. — Перебьешься. Гуров поднялся. Когда не сели в «Мерседес» и отъехали от министерства, Кричко спросил. — Как ты его уговорил? — Когда я в криминальной среде ищу помощника, то в первую очередь ищу единомышленника. Почти в любом человеке можно отыскать нечто для себя близкое, понятное. «Далеко не в каждом усмехнулся Кричко. И главное, ты же склоняешь человека к предательству. А предатель, он и есть предатель. И никакой он тебе не единомышленник». «Артем Дуров — предатель», — рассердился Гуров. «Сильный честный человек, которого оскорбили и выбросили за ненадобностью». «Вот Павелусов действительно предатель. Хотя, если в нем как следует покопаться...»